Глава двадцать вторая Гоняться за нитями после бессонной ночи — то еще развлечение. А заснуть он не мог. Шилеса прочно поселилась в мыслях и бодоражила душу. Рядом с ней оживало и тело. Оно словно наполнялось соком. Жар расползался по коже. От него трудно было дышать, в ушах звенело. Рэй чувствовал, как терял себя, когда рядом была Мия. И в то же время он не мог ей довериться. особенно после слов о том, что люди едят драконов. Как оставить такую опасную женщину рядом с собой, она ходячая угроза всему роду драконов. Йегирес отправил Шилеса в клетку, вернулся к себе, но так и проворочался всю ночь, наконец приняв решение. Я проведу с ней одну ночь, а потом отпущу в свояси. Пусть убирается к своим кровожадным родственникам, подумал он, погружаясь в дремоту. А Галена заберём и начнём готовиться к войне. И сразу легко стало на душе, словно камень свалился. О том, что будет с ним, если Шилес окажется его истинной, он думать не хотел, гнал от себя эти мысли. "Егерс, куда дальше?" весело окликнул его Дрюневир. С этим клубком покончено. Рей тряхнул головой, каждый гребень на шее казалось, был весом со скалы, и проводил взглядом мошмётки нитей, падавших на землю. Он обернулся, чтобы ободрить напарника. И увидел, как с неба стремительно падает огромный шавелящийся ком. "Дрюньвир, осторожно", крикнул он юноше. И вовремя новый клубок нити материализовался из воздуха прямо у них перед носом. Это их внезапное появление вызывало тревогу. Йегирес не верил в земное существование опасных тварей, а вот в их магическую природу верил. Слишком странные были эти набеги народ драконов. Рай гикнул и выпустил мощную струю пламени. Клубок затрещал, заискрил и на полной скорости врезался в утёс. Дренивер, прекрасно владея магией земли, тут же взорвал камень, и горящие нити исчезли под обломками. Рей передохнул и снова устремился в атаку. Не время думать о капризной Шилесе. Она в надёжном укрытии, зато над городом по всему небу виднелись чёрные клубки. Драконы отчаянно сражались парами, в которых всегда был один огненный и один дракон из другой стихии. Егерьс, я туда. Дренивер заложил крутой вираж и полетел к ближайшей паре. Видно было, что воины не справлялись с нападением. Слишком большая компания нити им досталась. Рай бросился следом, прикрывая тыл юноши. Вчетвером они мгновенно расправились с клубком и теперь парили в воздухе, высматривая новую партию. Но небо уже очистилось, стало светлее, лишь на горизонте клубился дым. Интересно, кто там, подумал Егерьс, осматривая повреждения. Нити в этот раз нанесли сильный урон урожаю и животноводам. То тут, то там на земле лежали растерзанные туши коров, овец и коз. Чернились сожжёнными, проплешинами поля. По склонам гор, напуганные чёрной смертью, носились дикие животные. Они всегда, чувствуя приближение нитей, стремились под защиту городских стен и создавали не меньшую опасность, чем враг. Среди драконов потерь есть? телепортировала он мысль. Нет, Егирес. Немного горожан пострадало, но раны поверхностные. Зная особенности нитей проникать внутрь тела, драконы научились закрывать нос, рот и уши при малейшей опасности. В каждом городском доме жил кролик, который первым реагировал на приближение нитей. Было убежище, куда прятались домочадцы, пока главы семей сражались. Строго на строго запрещалось выходить на улицу в такой день. Рэй, облетая стражи, опять посмотрел на горизонт. Столб дыма стал больше. И тут Йегиресо ударило изнутри. Замок. За мной, крикнул он Дрюнивиру и резко взмахнул крыльями. Время полёта показалось вечностью. Чем ближе они приближались к замку, тем тревожнее становилось и Йегиресу. И вот они уже кружились над башнями. Дым шёл от отверстия в скале, где было сделано убежище. О боги, Йегирес. Дрюнивир, отчаянно взмахивая крыльями, ввинчивался в дымку. Рей дёрнулся за мальчишкой. но его обогнал Рагнар. «Стой, я сам!» Рэй и несколько стражей приземлились в пустынном дворе замка. Обернувшись людьми, они понеслись внутрь. Не успели свернуть в коридор, где находилось убежище, как его двери распахнулись, и с диким криком и визгом оттуда вывалились домочадцы. А впереди всех бежала Шилеса и торопила. «Быстрее, быстрее, моли, дверь!» Слуга захлопнул дверь, другие женщины кинулись к мебели и стали двигать её, чтобы подпереть створки. Стражи, ничего не понимая в происходящем, бросились им помогать. Рэй, удивлённо поднял бровь, такого чуда он ещё не видел. Шилеса в подштанниках в одном корсете пятился, шумела, давала указания, пока спиной не наткнулась на Егиреса. Девушка взвизгнула, обернулась и замахала руками, а Рэй пёр ладонью в её спину и удержал от неминуемого падения. «Что здесь происходит?» — рявкнул он. «Нити!» — заторопила Эмия. «Они проникли в воздуховод. Мы чуть не умерли в убежище». «Рэй, какое счастье!» — крикнула Росина. Обрадованные появлением драконов, женщины заговорили на разные голоса. «Мы пережили такой ужас!» «Да-да, Мали падал в обморок!» «И Дитрих, и Эми!» Рэй поворачивался то к одной даме, то к другой... И только сейчас заметил, что на коленях у бабушки лежала без движения Эми. Её руки и лицо покрывала влажная ткань, пропитанная пятнами крови. Вот она вздохнула и открыла глаза. Егерь резко присел, потрепал малышку по ручке. Как ты? Хорошо. Дядя Рай на меня нити напали, представляешь? Девочка округлила глаза, и они смотрели синими блюдцами среди мокрых тряпок. А куда смотрели взрослые? Егерь выпрямился, В воздуховод взрослые не пролезут, только я, Дитрих и Шильса. Рейпер ввёл взгляд на девушку. Она стояла, опустив плечи, словно выпустила из груди весь воздух. Грязная, перемазанная копотью, с чёрными руками и пятнами сажи на щеках и одежде, сейчас она не казалась наследницей королевского рода, а была обычной девушкой, которую просто нестерпимо хотелось обнять. Это чувство было таким мощным, таким внезапным, что он даже сделал шаг. Но вовремя опомнился. А! Невольно вырвалось у него. Не рычи на девочку. Тут же отреагировала Росина. Она всех нас спасла. Спасла? Неужели? Тут же проснулось подозрение. И опять подумалось, что атака была кем-то хорошо срежиссирована. Основная масса нити отвлекала мужчин, чтобы часть из них могла напасть на замок с беззащитными женщинами. Но у нити нет мозга. Тогда кто их направлял? Он посмотрел на Шилесу. Под его пристальным взглядом ме осмутилась, вдруг прикрыла руками грудь, сжала в кулак цепочку, висевшую на её шее, переступила ногами, словно только сейчас поняла, что имеет неподобающий для столичного замка вид. Нервничает. Расцвело в душе подозрение, и тут же нашёлся ответ. Ещё бы. Только появилась и сразу создала проблемы. Моли, проводишь лису в мои покои? «Пусть приведёт себя в порядок и подождёт меня». Он улыбнулся бабушке и Эмме, быстрыми шагами пошёл вон из замка. Не мог он находиться рядом с Шильсой. Всё нутро восставало. Приходилось изо всех сил держать себя в руках, чтобы не броситься к девушке. «Рэй, подожди, несносный мальчишка!» Правитель вернулся на крик. За ним торопилась Росина. Она догнала внука, стукнула его палкой. «Простите ей, Гереса!» — официально начал он. «Я разберусь с проблемой, потом мы поговорим». «Да ты знаешь, что мы пережили? А у тебя лицо каменного гоблина. Ни капли сочувствия». «Я очень переживаю, но сначала хочу понять, что произошло». «Переживает он. Как же?» — ворчала старуха. «Я давно всем твержу, что тебе надо жениться. Семья и дети смягчат твой характер. Моя семья — это страна, друзья, и ты, дорогая. Разве я плохо о вас забочусь?» Всё остальное вторично. А наследник тебе не нужен. Бабушка, впереди ещё сотни лет. Я всё успею. Как можешь игнорировать Шилеса? Не слышала его бабушка. Когда она хотела, могла быть той ещё занозой под хвостом. Девочка рисковала своим статусом и даже жизнью, спасая чужих ей драконов. А может, наоборот, хотела открыть дорогу нитям. Чуть не сорвалось с языка. Поговорим чуть позже. Рей поцеловал Расину в сухую щёку и выбежал во двор. Драконы стояли в ожидании Йегиреса и о чём-то шумно спорили. Заметив правителя, притихли. Рогнар шагнул навстречу. Странное дело, хмыр сказал он. Почему? Как безмозглой нитью нашли это место? Словно кто-то приманил их. Ты думаешь о том же, что и я? Друзья встретились взглядами, и мне нужны были лишние слова, тем более в присутствии стражи. Достаточно было ментального обмена мыслями. Конечно, но ещё большая странность впереди. Какая? Сам посмотри. Драконы взмыли в воздух и через миг закружились над отверстием в скале. Рей приземлился, присел, разглядывая повреждение. Большая дыра, покрытая прочной сетью из спаянных магией огненных пчёл, свободно пропускала воздух, но была отличным препятствием для животных и нитей, которые боялись огня. И почему же сеть не остановила врага? Да и пчёлы выглядели плачевно. Их золотистые крылышки почернели, обуглились, словно подверглись влиянию пламени. Но эти существа не боятся огня. Тогда что так изродовало их? Егирес выпрямился, обернулся к товарищам. Нужно заменить сеть, тихо сказал он. Если кто-то сумел с ней справиться, сделай это и в другой раз, возразил Рогнар. И что ты предлагаешь? «Закрыть воздуховоды, тем более, что они повреждены. Предлагаешь сделать новое убежище?» «Да». «Я подумаю, а ты организуй здесь работы». Подумать Рэю надо было, и серьёзно. Опасность казалась настолько большой, что заслонила с собой все остальные тревоги. Он спустился с горы и побежал в свои покои. Мали, заметив его, обрадовался, бросился на перерез. «Егерес, не ругайте Шилису, она спасла всех жителей замка». Тогда почему это не сделал ты? Рейс сурово посмотрел на слугу. Тот смешался, пожал плечами, сутулился и стал будто меньше ростом. Правитель не отводил взгляда от этого большого дракона, оказавшегося бесполезным защитником в критической ситуации. Надо его заменить, мелькнула мысль. Пора мали на отдых. Вы же знаете, мы драконы низшего сословия не владеем магией, заговорил слуга. Да и воздуховод я пролесть не мог. Никто не мог. Там места хватало только детям и Шилесе. Рэй слушал оправдание, даже понимал Мали, но успокоения не наступало. Слишком много странных вещей происходило вокруг. «Хорошо, поговорим позже». Он протянул руку к двери, но Мали не шелохнулся, закрыл вход с собой. «Простите, Егерес, Шилеса заснула. Мали, пусть она отдохнет. С дороги, иначе...» Слуга нехотя подвинулся, по его глазам было заметно, что он с трудом сдерживается, готов защищать Шылессу, даже вызвав гнев правителя на себя, но уступать ему ры не собирался. Сначала бабушка, теперь и мали пали под чарами людской Шылессы. И новые подозрения зашевелились в душе. Может, Мия притворяется, что у неё не получается вызвать Кайри? На самом деле магия на месте, только преобразила другие формы. Сначала его растревоженная душа и тело, потом обугленные пчёлы, теперь всеобщая любовь домочадцев. Подозрительно. Он уже распахнул дверь, но повернулся к дракону. Прикажи изготовить ошейник. Егирес, живо. Райвошёл в покои и сразу увидел Шилесу. Она лежала на мягкой кушетке у стены и сладко спала. Девушка приняла ванну, но её длинные волосы ещё не высохли и влажно блестели в лучах заходящего солнца. Мозаичные стёкла на окнах наполняли комнату розовым светом. Румянили щёки Шилесы. Она казалась неземным существом, случайно попавшим на планету трёх лун. Мия переоделась в свободное домашнее платье. Оно свисало с кушетки, обнажив маленькие ступни девушки и тонкие щиколотки. Рэй судорожно вздохнул. Он мог их обхватить двумя пальцами. Егерес сделал шаг, другой, и застыл, невольно любуясь шелесой. Мик, и он уже забыл о сражении с нитями, забыл об опасности и о том, что хотел сделать. На ципочках он приблизился к кушетке, опустился на пол и жадно втянул ноздрями восхитительный аромат кожи и волос. Рый закрыл глаза и будто погрузился в нирвану. Не заметил, как начал раскачиваться, словно был в полусне. Как положил голову на кушетку, погрузился в дрёму.